Не слышат, холодом дышат Замерзает на губах слюна Взглядом твоё снисхождение ищет Люди из самого тонкого льда Слова их уже не имеют веса Они разбиваются повседневно Закрыли глаза холодный завесой И рыщут по миру, ругаясь гневно Зависть скрежет терзает их сны Они не знают, что значит жить Плывут не спеша с другой стороны И их не приходит никто хоронить Хотят внимания, любви от близких Верой пропитанной до тошноты прикрылись крестами, пишут записки, в сердце от бедноты. Все встречаются иногда странные люди с тонкого льда, люди с тонкого льда, люди с тонкого льда. А юнок, а их имена никто не запомнит никогда. Люди с тонкого льда, люди с тонкого льда. Все встречаются иногда странные люди с тонкого льда, люди с тонкого льда, люди с тонкого льда а их имена никто не запомнит и никогда люди с тонкого льда люди с тонкого льда всю жизнь бегут от своих слабостей очень боятся людского огня дело всюду какие-то гадости жалея конечно только себя слышу только что им надо виде как жизнь пролетает яркая они естественно истяз... Ведет стадо, не признавая себя до доярками Их красивая жизнь, миф, они не показывают любовь Каждый из них, отчасти псих, заражена их несчастная кровь Вечно боятся сбиться с пути старой книги Читая сначала, не в состоянии вперед идти Кругом идут, и им этого мало Всем встречаются иногда странные люди с тонкого льда Люди с тонкого льда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 Холодная стая, к югу горячему лёд растопляя, и чужды искренние слова, готовы во всём увидеть подвох, уверены, что их доля зла сидит во всех, и каждый таков, как я говорил, они любят Бога, просто кидаясь ему под ноги, он на них строго боясь что опустится так многие их имена не запомнят года они не поймут, зачем родились всю жизни о том болит голова не перед теми они извинились всем встречаются иногда странные люди из тонкого льда люди из тонкого льда люди из тонкого льда и